Глава четвертая. Мрак нарочито изогнул путь и пролетел насквозь Юпитер. Ту самую страшную планету, в недрах которой совсем недавно едва не погибли. А сейчас стыдно вспомнить. Ну чего боялся этого мыльного пузыря? Олег прошел мимо. Планеты уже не интересуют. Это для людей. Даже ближайшие звезды скоро станут строительными площадками для зачеловеков. «Мрак, я все время живу в страхе», — признался он. Я уже говорил, что могу щелчком вдрызг к планету, без натуги взорвать солнце. А то и загасить, что труднее. Но я чувствую свою беспомощность куда острее, чем чувствовал когда-либо. Мир был огромен, неподвижен, вечен. Мою жизнь мог оборвать любой человек с оружием. Могла оборвать змея из расщелины, скорпион или упавший с горы камень. Однако я при всей своей трусости чувствовал себя намного лучше и увереннее. А сейчас, сжимаюсь в комок от никчемности, ничтожности, беспомощности, вот несемся с жуткой скоростью, но все равно в любую сторону от нас бесконечность. Хоть во времени, хоть в пространстве, хоть в размерах. А незыблемый раньше мир оказывается на самом деле с бешеной скоростью крутится вокруг оси, вертится вокруг солнца, крутится вместе с солнцем, несется по спирали через звездное скопление. Вместе со звездным скоплением вертится и несется наискость через галактику, а вместе с галактикой прет с немыслимой скоростью от центра на периферию. Мы, оказывается, на бешено кувыркающемся табурете. И мне страшно при виде тех расстояний, что я вижу до ближайшей звезды, не говоря уже до дальних. Мрак подумал, кивнул. Вид у него был сочувствующий, но нисколько не обескураженный. «Может быть, — сказал он, — Для того так и спешим поскорее встащить все человечество до своей мощи? Чтоб не так страшно в толпе? Глупости, огрызнулся Олег. Ты что-то стал раздражительным, заметил мрак. Вот-вот укусишь. и не стал раздражительным. Стал. Это ты стал придирчивым. Мрак усмехнулся, не ответил. Впереди заблестела серебром родная планета. Выросла. Они пролетели над южной частью, покрытой вечным льдом. Мрак засмотрелся над сверкающей под солнцем ледяные торосы. Рокким жестом предложил и Олегу полюбоваться. Но тот лишь посмотрел брезгливо на скрытый подо льдом континент, богатый ценными металлами, но все еще недоступный вечно дерущемуся человечеству. На пол неба блистает полярное сияние. Сверкающие струи двигаются, превращаются в складки лилового бархата, заворачиваются световоротами. Снова раздвигаются, подобно исполинскому небесному занавесу. рохотное солнце спряталось за сверкающим великолепием. Смотрит тускло, похожее на сильно уменьшенный лунный диск. А от полярного сияния идет ощутимое, бодрящее покалывание кожи, и чем ярче вспыхивают вертикальные полосы, чем сильнее стучит сердце, а плечи сами раздвигаются шире, а нижняя челюсть выдвигается, как поддон автопогрузчика. Мрак увидел свое отражение в далекой глади замерзшего ледника. Прямо по воздуху ветром несет здоровенного черноволосого мужика в легкой рубашке и льняных брюках. Сандалии на босую ногу, вид дурацкий, позорит суровую красоту. Как если бы в разгар торжественной симфонии явился пьяный панк и начал бренчать на балалайке. Он засмеялся с неловкостью, перетек в луч, следующее мгновение очутился в комнате, где гусь на столе все так же культяшками кверху, словно собирается подхватить и удержать падающий потолок. Барсик все с тем же аппетитом лопает, чавкает, сопит. Для него прошло времени всего между двумя чавками. Даже не повел глазом, что могучий родитель исчезал справа, а появился слева. Мужчины на такие мелочи внимания не обращают. Старательно уничтожал кашу. Олег хмыкнул и шагнул в соседнюю комнату. Ее и еще одну занимает суперкомпьютер BlueGin 3, названный в честь BlueGin'а. который так славно потрудился над моделированием молекул, что позволило помимо создания ряда уникальных лекарств еще и полностью разобраться с проблемой стволовых клеток. Теперь их вживление стало доступно в любой продвинутой клинике. Правда, официально такой компьютер существует только в Пентагоне, но Олегу надоело заниматься рутинными вычислениями. Проще спихнуть на машину. Ненадолго проник в сверхзасекреченную лабораторию, скопил этот BlueGene 3 до последнего атома, А потом здесь воссоздал с той же точностью. Ублюдджина 3, мощность триллион терафлопс. Он следит за всеми переговорами в интернете, по сотовой связи. Для него не существует зашифрованных или закодированных. Просматривает все имейлы, e одновременно наблюдает за всеми видеоконференциями, чатами, форумами и гостевыми книгами. Влечают миллионы записей, вылавливая как изменивших внешность террористов, так и всевозможные заговоры, подготовки к покушениям, террористическим актам и многое-многое другое. За спиной раздался философский голос мрака. Иногда оборотень начинал умничать, словно вздумал тоже записаться в искатели истины», за что Олег бывал готов прибить его на месте. «Вообще-то мечта Ефета исполняется. Народ был единым, и все строили Вавилонскую башню». Да только бог смешал все языки, и народы разбрелись, перестав понимать друг друга. А теперь вот снова все объединяются. Он запнулся, подошел ближе. Олег неотрывно смотрел на ровные ряды хранилища информации, буркнул, не оборачиваясь. «Договаривай. Глобализация есть вежливый эвфемизм американизации, так?» «Так, черт бы побрал!» Олег спросил равнодушно. «И что тебя, такого толстокожего, смущает?» Мрак сдвинул глыбами плеч. «То всемирную империю создают американцы. Как раз те, кто и так у всех в печенках». Олег повернулся к нему. Лицо слегка брюзгливое, словно аристократ, объясняет конюху устройство глобуса. Спросил с ехицей. «А если бы немцы или французы? Да пусть хоть ирландцы или русские старообрядцы. Всякий, кто прет в лидеры, получает справа и слева. Да не пряники, а плюхи, увесистые». От лидера требуют быть безукоризненным, а это, увы, недостижимо. Правда, вот я почти такой. Но я сам понимаю, счастливое исключение Да и какая разница, как они называются. Осирийцы, хетты, готы, франки, славяне, американцы. Для нас, во всяком случае. Мы-то знаем, что через 2-3 десятка лет на планете не останется ни единого американца, как не останется русских, немцев, англичан, французов. Ну, возможно, дольше пробудут курды до да евреи, но и тем, в конце концов, придется войти в стаз за человеков, в котором также смешно говорить о национальностях, как взрослым людям всерьез о ползунках, которые когда-то какали. «Ты забыл о китайцах», — напомнил мрак. Олег нахмурился, кивнул. «Да, но о них вообще отдельный разговор. Китайцы — это отдельное человечество. Не стал бы помогать Томасу Мальтону нести святой Грааль в Англию?» «Сама чаша меня не заинтересовала, мы знаем, как она делалась. Как и Англия, которую я знал и как землю больших зверей, и острова тумана, и оловянные острова, не говоря уже как земли бесчисленных народов, волнами сменявших друг друга. Данов, гекнов, пиктов, кельтов, бриттов, англов, норманов, уже сменивших свой язык на франкский, даже на французский. Но я долго всматривался в будущее». «Это всегда было твоим любимым занятием», — прервал мрак. «Вуайерист!» «Теперь это называют футурологией», — поправил Олег без улыбки. Тогда называли просто видениями, откровениями. «Так вот, я ощутил, что от Томаса Мальтона может протянуться ниточка за океан, где сформируется свое племя, свой народ со своими наивными идеалами, своей великой мечтой, и что там соберется лучшее от разных народов. Чашу донести я помог, но уже не вмешивался в жизнь нового народа, мрак». Я смотрел со стороны и тоже, как и все, то любил этот простой и даже очень простой народ, оторванный от всех корней, то ненавидел, иногда жалел, иногда сочувствовал, но не вмешивался. Но вот сейчас, когда он на вершине могущества, именно сейчас, как ни странно, он наиболее уязвим и нуждается в поддержке. Мрак задумался. «Потому что весь мир против?» «Весь мир против, понятно. Сильных все не любят и боятся». Хуже то, что и внутри самой Америки слишком быстро растут сомнения в правоте курса своей страны. А это страшнее, чем когда весь мир против. Потому и надо сейчас этой стране помочь». Мрак поднял голову, в карих глазах блеснул насмешливый смешливый огонек. это кто? Кто прет вперед или кто сомневается? Среди сомневающихся умных людей больше». «Больше», — согласился Олег с горечью. в то время как среди прущих вперед полно идиотов и тупого простонародия вообще не желающего думать. Но, увы, правда на их стороне. Хоть и не та правда, за которую воюют. Вернее, правда на стороне тех немногих интеллектуалов, желающих привести Америку к глобализации. Мрак смотрел на Олега, прищурившись. Насмешливый огонек не газ, разгорался сильнее. «Зная тебя, я готов поспорить». что Америка, узнав, в чем твоя помощь, поспешила бы отказаться, верно?» Олег огрызнулся. «Опять же, какая Америка?» «А большинство», — хладнокровно сказал Мрак. «А на большинство плевать», — отрезал Олег. «Вернее, плевать не на само большинство, а на его мнение. Большинство должно работать, а не принимать решения по государственным вопросам. Тем более планетарным». Мрак хмыкнул, ушел в комнату с диваном и завалился, не снимая обуви. Закинул ноги на валик. Странно вообще-то здесь. Компьютер ультрасовременный, а сама квартира как будто из 20 века. Не тебе услужливой автоматики, что докладывает об изменении телепрограмм, курсе доллара, погоде на завтра, включает и выключает за тобой свет. Не тебе кондишена, когда струи прохладного воздуха дуют не впустую, а всегда строго на тебя, в какую бы сторону ни шел и как бы быстро ни передвигался. Также и объемный звук в современной квартире послушно следует за хозяином. Вообще, любое жилье теперь большой компьютер с живущим внутри человеком. Но в этой квартире нет даже изощренной системы защиты от воров и сигнализации, чем любой жилец обзаводится в первую очередь. Он сотворил себе упаковку холодного пива, немало не беспокоясь, что сразу похолодало. Кому не страшен открытый космос с минус 270, тот как-то стерпит 24,9 вместо 25 по Цельсию. полагаешь просил он, обращаясь к стене, захват штатами мирового господства будет уже при этом грёбаном мудонге? Ну и президента выбрали. Из-за стены донесся сумрачный голос. Мрак. Человечество всегда жаждало глобализации. Сколько мы помним, человек стремился к объединению в государство с тем, чтобы расширяться для мирового господства. Вся история заполнена яркими рассказами о зарождении, расцвете и гибели мировых империй. И хотя все они были... «Несколько, скажем, жестковатые?» Мрак хохотнул. «Да ну, это Аттила жестковат? Или Чингисхан?» «Ирония неуместна», — послышался голос, уже несколько раздраженный. «Да, Наполеон истребил больше народу, чем римские императоры. Но он, как и Чингисхан, к примеру, сейчас герой и великий полководец. Как думаешь, почему?» «Про Аттилу снимают фильмы, где он герой и красавец. А Гитлер, через полвека после своей гибели, вспомни». По результатам широкого электронного голосования вышел на первое место в опросе журнала «Таймс» на тему «Человек-тысячелетия». Конечно, демократия там только для виду. Тут же результаты похерили и волевым решением определенных групп «Человеком-тысячелетия» официально провозгласили Эйнштейна. Помнишь? «Слышал», — ответил мрак. «Подумал, что со стеной разговаривать как-то не то». рисовал на обоях карикатурный образ Олега в балахоне с длинным суковатым посохом в костлявой длани пророка, развивающимися нечесанными волосами и безумными глазами. «И что же, люди такие бараны?» «Нет», — ответил карикатурный персонаж. «Просто каждый инстинктивно чувствует, что глобализация — благо. Потому и сами стремятся создавать империи и оправдывают тех, кто их создает. Пусть даже железом и большой кровью. Все равно оправдывают, обеляют». считают героями и подвижниками, даже если такая глобализация проводится с мировыми войнами, как получилось у Гитлера. Сейчас американский президент прольет крови больше, чем фюрер, надеюсь на это, но у него есть то, чего не было у прошлых правителей – радио, телевидение, интернет, обеспечивающие быструю и надежную связь между центром и местной властью. Это дает ему шанс не только завоевать весь мир, но и объединить, создать единое мировое правительство. Мрак осушил с десяток банок пива, подумал, создал еще, но пошло хуже. Поэкспериментировал, пробуя менять ингредиенты, температуру, возразил. Нифига ему не дадут. Ни другие страны, ни свои же. Пингвинисты. Это кто? А те, кто требует, чтобы бросили все и кинулись в Африку пингвинов защищать? Правозащитники, словом. В стене появилось лицо Олега. Выглядит как барельеф. Никаких зазоров или щелочек. Полное слияние со стеной. Затем проступила половина его фигуры. Вошел медленно и задумчиво, даже не обратив внимания, что прошел сквозь бетонные плиты. В глазах отрешенное выражение. Явно думает над чем-то еще, а мраку сказал отстраненно. Да, могут помешать. Потому и надо сейчас помочь создать эту последнюю империю, что будет уже не империей, так как охватит всю планету. Сам понимаешь, если отдельным группам это сильно прищемит хвосты, то для человечества огромное благо. Мрак поспешно убрал со стены карикатуру, пока Олег не оглянулся. Взглянул на стакан с недопитым пивом, вздохнул. Атомная решетка послушно перестроилась. Пиво, как и сам стакан, исчезли, оставив вместо себя новую порцию кислорода с примесью инертных газов. «Ладно», — буркнул он, — «против прогресса переть глупо, особенно если его подпираешь ты, свинья. Но пиво ты мне испортил». Он поднялся с дивана. Сел у окна и вперил взгляд на улицу, но ничего рассмотреть не успел. Из кухни со счастливым визгом выметнулся оранжевый комок. На пороге запнулся, упал, перекувыркнувшись через голову. Мрак засмеялся, подхватил щенка на руки. Преданнейшее существо, пока ело там из мисочки, было разлучено с хозяином. А это ж какая долгая разлука! Это же какое испытание для крохотного сердечка быть разлученным с могучими богами! ибо для собак все мы боги, бессмертные боги. «И я тебя люблю», — сказал он, уворачиваясь от розового языка. Олег осматривался, тщательно контролируя себя после рабочего состояния, когда в пикосекунду успевал просматривать массивы данных, отобранных для него блюджином 3, а потом еще в наносекунду успеть скользнуть по гиперссылкам и проверить-перепроверить некоторые подозрения, утвердиться в принятых решениях, наметить следующие шаги. Щенок явно намеревался свернуться у мрака на руках и заснуть в покое и безопасности, поручив себя Богу в лице этого всемогущего двуногого. Олег обвел взглядом комнату. Для щенка она полна удивительных вещей, но скоро все станет привычным, для всего найдет свои объяснения, перестанет реагировать на внезапно вспыхивающий свет, заговоривший ящик, где на экране начинают мелькать световые пятна, привыкнет заходить в лифт, а потом оказываться на улице, которую видел с балкона ужасно далеко внизу. «Не объясняем ли мы многое?» Снова мелькнула мысль, происходящая вокруг нас так же просто, как объясняет щенок, который никогда не поймет действия кофеварки, электрической плиты, водопровода и канализации. «Ну ты чё?» — донесся голос мрака. «Ушел в нирвану?» мыслью огрызнулся Олег. «Верхним утолщением?» «А ты нижним?» Мрак хмыкнул. В его руке снова граненый стакан. Уже размером с кувшин из хрусталя, куда ставят цветы. Олег отвернулся, но в мозгу все еще пугливо трепещет застрявшая в паутине логике испуганная мысль. Что насчет этого нижнего мозга мрак прав. там не понимает, насколько прав. Таргитайт дурак, он вообще не мыслил. Он бездумно шел с ними двумя, разговаривал и пел. Воспринимал весь мир, каким он есть. И воспринял, наконец, ощутил его. А значит, ощутил Творца. Мрак громко чавкнул, словно не пил, а жрал. Хохотнул своим мыслям, сказал весело. «А ты помнишь, тот мужик тогда говорил, «Придите ко мне, дураки и все тупые, вы лучше поймете Господа, чем всякие умники». И при этих словах он на тебя так зло посматривал». Олег отмахнулся. «Да мы еще раньше с ним поспорили, едва не до драки. Он все твердил что-то вроде «умом Россию не понять». Только вместо России, которой еще не было, говорил о Боге. Меня раздражало, что Бога называл своим батей. но ну, теперь вижу, что так и было. То? Мы все его дети, огрызнулся Олег. То удивительно, то и тот чудак тоже им был. Умом Бога в самом деле не понять. Мы от него дальше, чем этот щенок от нас. Но чувствами, чувствами м -м, тоже не понять, зато приблизиться можно. Он щенок меня любит, я его за это на руки беру. Даже за пазуху», — сказал мрак намекающе. из за пазуху тоже», — согласился Олег, не поняв аллегории. «А за то, что мои тапочки не грызет, чешу глажу, не наказываю. Позволяю заходить в другую комнату». «Стеленную». «Пусть и так». «Ладно, я на завтра заготовил целый пакет. работы выше крыши, не обрадуешься». Мрак, держа щенка на груди одной рукой, другой снял со спинки стула крохотный ошейник. Нацепил. «Пойдем, пойдем». Знаю, что кормить надо только после прогулки, но не могу, когда на меня такими голодными глазами». Не спуская щенка с рук, так надежнее, а то не утерпит и положит кучку на лифте, вышли из прихожей на лестничную площадку. Олег запер дверь с самым серьезным видом. Таков ритуал, чтобы, значится, не потерять человеческий облик, не отрываться от человеков, жить их заботами и нуждами. Мрак это забавляло. Он так и не отрывается. А когда говорит насчет отрывания от человечества, больше пугает Олега, чтобы тот возражал. Но для Олега, похоже, в самом деле важно. Временами вообще готов истребить всех нафиг, а планету заселить своими, да его мрака, копиями. Он на миг всерьез задумался, как это было бы, если в самом деле вот так размножаться, копировать себя и отпускать в свободное плавание. Скорее всего, в будущем так и будет. Быстро и рационально. Не надо 20 лет на выращивание, обучение, воспитание, прививание необходимых моральных и этических установок. Плечи сами по себе передернулись. Стало жутковато. Но посмотрел на чеканный профиль Олега. Смотрит прямо и строго. Такие в средние века жгли ведьм и запрещали садомистские оргии в Вальпургиевой ночи. Да сам Олег, кстати, приложил руку к этим указам. Вернее, печать на перстне. Олегу все, что рационально и правильно, хорошо, а с точки зрения математики и экономики, что может быть лучше, вот так размножаться. Но человек, как это ни банально, не математика и не экономика. Лифт опустил до третьего этажа. Ввалилась целая семья с коляской. Конечно же, поздороваться и не подумали. Олег не шевельнул и бровью, а мрак удержался от соблазна съехидничать по этому поводу. Ходит похож на ворчливого соседа, которому все в молодежи не так. Хотя здороваться перестали и эти самые ворчливые деды. В лифте это выглядит особенно смешно, когда заходят и стоят под стенками, старательно не замечая друг друга. Но, напомнил себе, Олег прав, если хотим оставаться людьми, надо быть такими, как все. Хотя бы биологически, как можно дольше. А потом просто всех людей поднимем до своего могущества. и затем вместе с воспрянувшим человечеством пойдем в новый отрыв от этого устаревшего мира, оставив здесь вот этих, которые не здороваются. Автоматическая дверь распознала, послышался звуковой сигнал и щелчок. Тяжелая металлическая плита с легкостью отщелкнулась, скрылась в проеме стены, став почти неотличимой. А потом проем сделала достаточно свободным, чтобы Олег и Мрак могли пройти рядом. Коридорчики, никогда не засыпающие датчики, бездумно проверили обоих на взрывчатку, наркотики, болезнетворные вирусы, как проверяют и всех входящих, зажглись зеленые огоньки, по невидимым беспроводным цепям пошли сигналы, что все в порядке, а результаты проверки в особую базу данных, где подбивается лояльность всех граждан города и страны, учитываются их меняющиеся данные, включая покрой и стоимость одежды, упитанность, наличие денег в карманах, будь то... простых или электронных знаках. Ходная дверь узнала их и отворилась сама. Площадка перед домом залита ярким электрическим светом, а дальше пугающий огромный ночной город, где над старыми боярскими усадьбами, робко прижавшимися к земле, высятся 50 элитные дома, усеянные на крышах параболическими антеннами, блестящими пластинами фотоэлементов, усилителями сигналов НЧ и мезоприемниками. Воздух, насыщенный парами бензина и отработанного масла, к вечеру попрохладнил. Между домами густая вечерняя тень. Зато в небе раскрылись огненные бездны. Там перевернутая земля, какой была 6 миллиардов лет тому, когда вся из вулканов, морей кипящей лавы, горящего базальта, формирование материков. Верхушки высотных домов полыхают жарким огнем. Зато внизу ночь, пустынно, с работы народ уже вернулся, балдеет перед жвачниками. А пора массового возвращения молодежи с дискотек, что приходится на последние электрички и перед закрытием метро, еще не наступила. Олег с удовольствием вдохнул воздух. По крайней мере, заставил себя ощутить удовольствие. Раньше ведь ощущал. Значит, надо и сейчас, ведь он же человек. Просто человек. Вздохнул, понимая, что и раньше был не совсем человек. Это вот мрак, да, человек. Он и сейчас не отличим А ему всегда было не по себе на дурацких пьянках, дурацких гулянках. Дурацкое веселье, которое только он один считал дурацким, а все остальные ликовали и радовались. Потом, правда, он в странствиях встречал себе подобных. Всякие дервиши, отшельники, мудрецы. Но и они не совсем люди, потому что на человечество умели смотреть со стороны и понимать, что с ним происходит. Мрак опустил щенка на землю. Тот отбежал на пару шагов, присел, смешно раскорячившись. Из-под него потекла желтоватая лужица. Все увеличивалось и увеличивалось. Наконец щенок привстал, с недоумением оглянулся. Неужели это он надул такое огромное море? «Вовремя вывели», — сказал мрак с удовлетворением. «Пусть привыкает такие важные дела совершать только на улице, как киберпанки какие». «Киберпанки гадят в лифтах», — поправил Олег. «У них это в уставе». Мрак вдыхал вечерний воздух широко и свободно. Морда довольная, глаза шарят по сторонам, и захватывают верхушки домов, где помимо всего установлены следящие телекамеры, записывающие все-все, что потом тщательно проверяется компьютерами на предмет опасности для общества. «Только что здесь стояли такие серые блочные дома». ты «Да еще бревенчатые дома, вспомни», — буркнул Олег. «Я про них не говорил», — возразил мрак, защищаясь. «Но подумал. И не подумал даже. Что ты стал таким подозрительным?» «Будь проще, Олеженька, и женщины, может быть, обратят на тебя внимание. Хоть какие-нибудь кривенькие».